Нижегородской губернии Ордатовского уезда с жизнеописанием основателя ее, преподобного Серафима и схимонахини Александры, урожденной Мельгуновой, составил священномученик Серафим Чичигов. По благословению епископа Нижегородского и Арзамасского Георгия. Предисловие Многие причины препятствовали до сих пор напечатанию летописи Серафима Дивеевского монастыря, отличающегося от других обителей, редкой по интересу истории своего основания и развития. В особенности препятствовали события, происшедшие после смерти блаженного старца, отца Серафима Саровского. В продолжении 28 лет обитель отца Серафима беспрерывно страдала и терпела потрясения вследствие вмешательства в судьбу монастыря постороннего лица. И затем, в 1861 году, возгорелась особая, нигде не бывала еще смута, потребовавшая чрезвычайного следствия, по окончании которого, естественно, благоговейные сироты Серафимовы заботились лишь о выдворении порядка, благочине и приобретении духовного покоя, а не об обнародовании правдивой истории монастыря. Наконец, необходимо было дождаться напечатания исторических документов, воспоминаний и показаний некоторых современников и решителей судеб Серафима Дивеевского монастыря, чтобы летопись имела характер повествования основанного на неопровержимых исторических фактах. Ныне изданы письма, мнения и резолюции в бозе почившего митрополита Филарета Московского, который по воле проведения положил предел страданиям дивной Серафимовой обители, и теперь летописцы ее могут основывать события 1861 года на мудрых и безошибочных решениях, Благодатного святителя русской земли, Серафима Дивеевский монастырь есть необыкновенная обитель как вследствие своего основания, так и духовного роста. Первоосновательницей надо считать великую рабу Божию с Александру в миру Агафию Семеновну Мельгунову, которая учредила общину не по своей воле, но по воле и указанию самой Царицы Небесной, на местности, взятой Богородицей себе в четвертый удел на земле. Блаженный старец Отец Серафим засвидетельствовал эту истину тысячам людей, и потому Дивеева во многих печатных брошюрах и воспоминаниях современников называется четвертым жребием Божией Матери на земле. По кончине новая обитель была возрождена отцом Серафимом. Рядом со старой общиной еще учреждена другая, новая, под названием Девической. Царица Небесная сама называлась Верховной Гуменей Девеевской обители. Передала отцу Серафиму на словах правила и устав монастыря, и блаженный старец, Как высказал старшим сестрам и духовнику перед своей кончиной и говорил многим при жизни, не переставлял в Дивееве ни одного камня по своей воле. Предсказания отца Серафима о будущем Дивеевской обители свидетельствуют, что она может быть сравнима только с Киево-Печерской лаврой, которая есть третий удел Богоматери на земле. Многое уже сбылось из предсказаний великого старца, и монашествующие твердо верят, что обитель, по словам отца Серафима, будет впоследствии единственной женской лаврой в мире. Источниками для составления летописи Серафима Дивеевского монастыря служили многие рукописи, записки, документы и печатные материалы. Архимандрит Серафим Леонид Чичагов.